Мысли одна за другой проникали в тишину ее разума. Сможет ли она устоять, если они запоют снова? Наверное, да, если знать, что именно тебя ждет. Кто-то ласково постучал в дверь. «Госпожа, твои друзья вместе с нами внизу. Приходи, потанцуй со мной». Магрот в отчаянии оглядела комнату. Она абсолютно ничем не отличалась от других гостевых комнат. Кувшин и тазик на подставке, ужасная гардеробная ниша, неплотно прикрытая шторкой, кровать, на которой валялись мешки и свертки, разбитый стул в ошметках облизающего лака и маленький квадратный ковер, посеревший от старости и въевшейся пыли. Загремела дверь. «Пусти же меня, милая госпожа!» «На сей раз через окно убежать не удастся. Можно спрятаться под кроватью, это спасет!» секунды на две. Ее взгляд, словно по волшебству, обратился к притаившейся за шторой гардеробной нише. Маград подняла крышку. Труба была достаточно широкой, чтобы в нее прошло тело. Именно этим и были знамениты гардеробы. Несколько непопулярных королей нашли свой конец именно в гардеробе от рук наемных убийц, которых отличали хорошие способности к скалолазанью, владения копьем, и фундаментальный подход к политике. Раздался сильный удар в дверь. «Госпожа, может тебе спеть?» Маграт приняла решение. Первыми не выдержали петли, ржавые болты не удержались в камне. Полузадернутая штора колыхалась на ветру. Эльф улыбнулся, подошел к шторе и резко ее одернул. Дубовая крышка была поднята. Эльф наклонился и посмотрел вниз. За его спиной белым призраком восстала Маград и что было сил, врезала эльфу по шее стулом, который тут же развалился. Эльф попытался было развернуться и сохранить равновесие, но в руках у Маград оставалось еще достаточно стула, чтобы нанести новый отчаянный удар снизу. Эльф повалился вперед, схватился за крышку, но сумел только закрыть ее за собой. И звонющей темноты, Донеслись яростный вопль и глухой звук падения. Хотя вряд ли стоило надеяться, что эльф погибнет. В конце концов, он приземлится во что-то мягкое. «Не только высоко», — сказала про себя Магрот, — «но и крайне вонюче». Спрятаться под кроватью можно было только секунды на две, однако иногда достаточно и двух секунд. Она выпустила из рук обломок стула. Ее трясло. Но она по-прежнему была жива, и это было прекрасно. Вот он, смысл жизни. Ты живешь, чтобы ею наслаждаться. Магрот выглянула в коридор. Оставаться здесь было нельзя. Занеся над головой ножку стула, она рискнула выйти из комнаты. До ее ушей донесся еще один крик, на этот раз со стороны главного зала. Магрот посмотрела в другую сторону, на длинную галерею. и побежала. Где-то должен быть выход, ворота, окно. Какой-то особо предприимчивый монарх застеклил все окна в замке. Серебристые участки лунного света чередовались с квадратами глубокой тени. Маград бежала из света в тень, из света в тень, по бесконечному коридору. Мимо, как в фильме на ускоренной перемотке, мелькали самодержцы. Король за королем, усы, короны, бороды... королева за королевой, корсажи, лифы, бородатые ухты-ястребы и маленькие собачки. Вдруг одно изображение, была ли причина игра лунного света или выражение лица на портрете, пробилось сквозь ее страх и привлекло внимание Маград. Этот портрет она видела впервые, но раньше она так далеко не забиралась, доходившая до идиотизма безвкусица королев навевала на нее тоску. Однако это это особо, чем-то ее заинтересовало. Маграт остановилась. Портрет не мог быть написан с натуры. Во время царствования этой королевы единственной известной краской была синяя и наносили ее в основном на тело. Но несколько поколений назад правил король Лулли Первый, который был немного историком и чуть-чуть романтиком. Он исследовал известные факты из ранней истории Ланкра, а там, где фактов не хватало, он, следуя лучшим традициям работы проницательного этнического историка, сделал выводы из вдруг открывшихся, не требующих доказательства истин, то есть придумал, и экстраполировал известные источники, то есть прочитал то, что придумали другие. Именно он заказал портрет королевы Иней Вспыльчивой, одной из основателей королевства.